Глава 11 Практическое руководство по черной магии. Сеанс вызова богини-земляны назначили на 11 вечера. Как сказала наш эксперт Стаська, обязательное условие для успешного вызова любого духа или потустороннего существа – это темное время суток. Я попыталась намекнуть на то, что это все-таки богиня, а не дух покойной бабушки или эфемерной пиковой дамы. Но Стаську было не переубедить, так что пришлось ждать вечера. В светлое же время суток посвятили подготовке. Меня, как самую неприметную, я на такое было обиделась, а потом подумала, что по сравнению с нашими мужиками я и вправду неприметная, отправили в магазин. Дома, видите ли, не оказалось свечей, но а без них в нашем деле никуда. Причем отправили не в какой-нибудь хозяйственный ларек или гипермаркет, а в специализированную лавку эзотерики. Потому что свечки нам, видите ли, не обычные нужны, а специальные. Первое, что меня в этой ситуации напрягло, так это, в принципе, осведомленность сестрички местонахождением подобного магазинчика, который, к слову, находился в подвале одного из исторических зданий Москвы и не то что вывески не имел. Но вообще с натягом мог претендовать на звание магазина. Вторым пунктом меня напрек продавец подозрительной наружности – Косящий не то под Гота, не то под Эмма и, помимо свечек, предложивший купить мне череп легендарного синего лося. По его словам, незаменимая в оккультизме вещь. От вида черепа мне стало совсем не по себе, и я поспешила побыстрее оттуда смыться, мысленно радуясь, что мне мимоходом не предложили вступить в какую-нибудь секту. Короче, домой я пришла вся на нервах. Как любая порядочная сестра, переживая о душевном состоянии Стаськи, и ее не менее душевных увлечениях. Последней каплей в копилку нервозности стала картина, которую, вернувшись домой, я застала в Стаськиной комнате. Феникс с Нагом суетились с мебелью, укладывали на пол большое круглое зеркало, кажется, свинченное в ближайшей гардеробной. Кот, развалившийся на верхотуре книжного шкафа, меланхолично посматривал на действия. Шпиц наблюдал за котом и периодически попадался под ноги. Или под хвост кому-нибудь из мужиков. А Стасия читала книжку, название которой и повергло меня в шок. «Руководство по черной магии», – гласил заголовок, золотом высеченный на обложке. Задушевное состояние сестрички стало еще беспокойнее. Я аккуратно села на кровать рядом с малявкой и нерешительно подала голос. Все же я не мама, я не знаю, как разговаривать с детьми в подобных случаях. «Стась!» Протянула несмело. «Да погоди ты!» – отмахнулась девчонка. «Сейчас дочитаю, тут что-то важное». Смиренно подождала. Все же серьезные разговоры лучше в попыхах не начинать. Да и при свидетелях тоже не камильфо. Но стоило мне об этом подумать, как Лео и Фраю, оживленно споря, удалились в коридор. Кажется, пошли что-то искать для ритуала, причем явно по поручению сестрицы». Удачный момент упускать было нельзя, так что я выхватила из рук сестрички книжку и, проигнорировав ее возмущенный возглас, спросила. «И давно ты этим увлекаешься?» Серьезно посмотрела на девчонку, стараясь изобразить из себя строгую мамочку. Судя по реакции сестры, получалось не очень. «Да так баловались в прошлом году!» Беззаботно отозвалась Стася, явно не понимая, что меня так напрягло. «Да, кажется, кого-то в детстве мало пугали историями про бабайку». Сеструха потянулась за книжкой, пытаясь выхватить онную из моих загребущих лапок. Я оказалась проворнее, так что Стаськина попытка провалилась. «Что значит баловались?» Продолжила допрашивать малявку с максимально серьезным выражением лица. «Ну, духов там всяких вызывать пытались. Пиковую даму, опять же. Телья любовные готовили, ничего особенного». «И как? Успешно?» «Да не особо», – разочарованно вздохнула сестрица. «Аура у нас не та, в этом деле настоящий медиум нужен». «А Дашка из параллельного только трындеть умеет, будто она экстрасенс, а на деле – эх». Махнула рукой мелкая, а я, наконец, позволила себе успокоиться. «Главное, чтобы без последствий, а так пусть играются дети же». Вернула сестричке книжку и теперь уже решила поинтересоваться текущим положением дел. «Вы тут все уже приготовили или еще что надо?» Произнесла я вопросительно, с интересом осматривая лежащее на полу круглое зеркало. «А зеркало, кстати, зачем?» «Ой, ничего ты, Любка, в вызове духов не понимаешь», — сокрушенно покачала головой наша эксперт. «Это дверь в потусторонний мир. Должна же богиня через что-то войти. Ты, кстати, свечи купила?» «Да, вот они», — протянула прозрачный кулечек с несколькими черными восковыми свечами. Сестрица довольно улыбнулась и, отбросив книжку, принялась расставлять свечи вокруг зеркала. Тут как раз и Лео с Фиником вернулись. В руках у них были мелкие декоративные подушки с пушистыми кисточками по краям. «Куда?» – спросил Лео. Стася кивнула на пол, и дорогие гобеленовые подушки отправились в указанном направлении. «Видимо, предназначались они как раз для наших поп». Ох, главное, чтобы мама не узнала, в каком качестве мы используем ее любимые подушечки. Еще что надо? А это уже фраё. И тоже такой покладистый, аж не верится. А ведь затея изначально ему не нравилось. Да, мгновенно отозвалась мелкая, залезая в шкаф и выудила оттуда какую-то деревянную плошку. Вот, набери воды в энергетическую чашу. А ты, взглядом указала на Нага, найди спички какие-нибудь. «Или вон, электрическую зажигалку с кухни притащи». Нак чуть задумался, потом кивнул и вслед за Фраю пошел исполнять указания сестры. Хэк она их выдрессировала. Мелкая двумя мужиками командует, как нефиг делать. «Стась, а чего это они такие послушные?» Спросила в полголоса, боясь быть услышанной кем-нибудь из мужиков. «Да так», – проказливо усмехнулась девчонка, пообещала кое-что. «И что же?» Тут же промелькнуло нехорошее подозрение. «Тебе не понравится», — широко улыбнувшись, поведала мелкая проказница, но под моим испытующим взглядом призналась. «Я пообещала, что помогу найти к тебе подход. Я беззвучно открыла рот, закрыла, опять открыла. Убиться ржавым тазиком. Это ж надо было такого наобещать, что сразу обоим?» — спросила, тяжело сглотнув. «Нет, что ты!» отмахнулась сестрица. «Каждому по отдельности, конечно же. Стравливать их пока рановато». Широко улыбнулась мелкая проказница. «Или уже крупная. Ибо что-то мне подсказывает, что стравливать Нага и Феникса может быть опасно для жизни самого стравливающего». «Ох, вот и в кого она у меня такая!» «Стася!» Чуть ли не волком взвыла я. «И как же ты им помогать собираешься? Позволь узнать, умница моя!» «А я и не собираюсь», — коварно ухмыльнулась эта хитрющая особа. «Если вечером все пройдет успешно, о чем я максимально позабочусь, то помогать им и не придется, отправим обоих домой. А если нет, то я, по всей видимости, подвергнусь двусторонней атаке со стороны несдержанных, хвоста пернатых самцов». «Ох уж это если!» Короче, здраво рассудив, что помощников у Стаси предостаточно, свалила к себе. Решила, что в свете последних событий, чем реже я попадаюсь на глаза самцам, тем лучше. А то вдруг кто-нибудь найдет так называемый подход еще до сеанса вызова богини.